Глава 14 Система м 22 Планета Гелия-6. Где-то за пределами Бриджпорта в пустошах. Научно-исследовательский комплекс корпорации Фармген. 1430. Хороший агрегат. Надежный. Как сквозь вату донесся мужской голос. В голове клубилась мутная пелена, во рту поселился металлический привкус сырого железа. Кровь. Мысль прошла яркой вспышкой, а за ней понимание разбил губу, когда падал. Что-то вонзилось в запястье, неосознанно дернул рукой, тут же почувствовал, что не могу двигаться. «Не волнуйся, небольшая доза коктейльчика бодрости поможет быстрее прийти в себя», — пояснил размеренным тоном все тот же голос. Вспышка. Перед глазами заплясали разноцветные круги, по телу побежала волна энергии, наполняя мышцы силой. Резко открываю глаза чтобы сразу зажмуриться. Свет. Яркий, ослепляющий, бьет со всех сторон. Спокойно. Сейчас привыкнешь. Вот так. Кто-то продолжал напутствие. Прищурившись, оглядываюсь. И почему нисколько не удивлен? Рядом стоит Ромеро, внимательно вглядываясь в мое лицо. В руках корп держит чертов панцирный рукав полицейского спецназа. Агент Фармгена приподнимает элемент брони и повторяет. Хороший агрегат, надежный. Как всегда элегантно одет, гладко выбрит, аккуратно причесан, от него доносится легкий аромат мужского парфюма. Словно не на тайной базе корпорации, а на каком-то светском приеме. Хочется врезать хлыщу от души, но руки, ноги и корпус плотно зажаты в стальные обручи. Я на столе, переведенном в вертикальное состояние. Где вы его взяли? Эти штуки на гелии 6 редкость, немалых денег стоят. Корп, казалось, в первую очередь заинтересован элементом брони. Крутит, вертит, с любопытством разглядывает, как ребенок, получивший новую игрушку. «Забирай себе!» — хрипло дышу я, считая моим подарком. По физиономии пижона расплывается улыбка. «Спасибо!» — искренне говорит он. А вдруг понимаю, что не могу определить, действительно это сказано искренне или все же притворство. Гребаный лицедей, лжец каких поискать, Пытаюсь взять себя в руки. «Истерика и злость сейчас плохие помощники. Надо рассуждать здраво, отстраняясь от эмоций, что уже грозят захлестнуть разум». «Разве мы не договорились?» — спокойно спросил я. Кажется, Ромеро удивился. «Отдаю должное твоей выдержке. Не каждый бы смог оставаться хладнокровным в подобной ситуации». Корп отложил панцирный рукав на медицинскую тележку на колесиках. Звякнули зловещего виды хирургические инструменты, лежащие на ней. Проследив взглядом, куда я смотрю, Пижон усмехнулся. «Не бойся, это не для тебя. Мы же не зверь какие». «Ну да, верю». «Кажется, тот человек в чане не выглядел особо счастливым», — сказал я, припомнив первое мгновение появление в лаборатории под номером три. «Сейчас мы, кстати, находились в другом помещении, размером поменьше, хотя также заставленным сложным оборудованием». «Ты про Питера?» — Ромер отмахнулся. «За него не беспокойся. Скоро поправится». Болван умудрился свалиться в шахту лифта и сломать себе почти все кости, включая позвоночник, но умники обещали поставить ее на ноги в ближайшие дни. «Что? Это кто-то из персонала? Опять пудрит мозги?» «Хочешь сказать, это был ваш сотрудник?» — со скепсисом спросил я. Корп легко кивнул. «Да, несчастный случай на производстве. Везучий ублюдок получит неплохую страховку за свою неуклюжесть. Снова врет». — Проклятие. Никак не получается определить, когда говорит правду, а как лжет. Очень хороший притворщик. — Допустим, я тебе верю. Может, хочешь сказать, что вы здесь и никаких экспериментов не проводите? — Пауза. — Не ставите опыты над людьми? Я гадко ухмыльнулся, показывая, что не поверю ни одному слову, чтобы Корп не сказал. Ромер ответил тонкой улыбкой. — Ты будешь смеяться, но это на самом деле так. Он подкатил небольшой стульчик и уселся на него, закинув ногу на ногу. А базу разместили на Геле шесть, потому что здесь климат хороший. Язвительно буркнул я, уже не скрывая желания врезать по наглой холеной морде. Так и чесались кулаки. Надменный кусок дерьма. Свернуть бы ему шею. Нет, лабораторию здесь разместили, разумеется, не из-за местных условий. Ровным тоном ответил Корп, спокойно сцепив руки в замок и положив их на колени. Главную роль сыграла удаленность планеты и наличие подходящей инфраструктуры для фундамента научного комплекса. Он помолчал и закончил. Но опыты над людьми мы действительно не проводим. У здешнего персонала совершенно иные задачи. Естественно, я ему не поверил. А как же многочисленные слухи о сбор нужного биоматериала. Ты же сам говорил. Ах ты про это. Да, парочку бродяг и страперов наши люди правда похитили. Но это было еще на заре открытия комплекса для создания нужного антуража. После этого люди держались подальше от этого места, а я получил нужную репутацию в Бриджпорте. Вот зараза, складно плетет, узелок к узелку, не подкопаешься. Логично выстроенная схема выглядит более логично, если в ней есть незначительные огрехи. А это еще откуда? Опять озарение памяти? Так чем вы здесь тогда на самом деле занимаетесь? Я пошевелил пальцами. И зачем вам я? Корпоративный агент весело рассмеялся. «А твое появление здесь было запланировано изначально». Он наклонился немного вперед, глядя мне прямо в глаза. «Еще с момента взрыва тюремного транспортника». «Я замер». «Что? Что он только что сказал?» Мысли суматошно заметались. Получается, они с самого начала знали обо всем? И о крушении корабля, и о спас-ботах, и что основное, о личностях тех, кто находился внутри? Кто они? Видимо, фармген. Больше некому. Следует цепочке последующих событий, вполне допустимо предположить, что за аварией на борту транспортника тоже стояли они. С какой целью это затевалось? Чтобы поймать меня? стройная теория и совершенно ничего не объясняющая. Слишком сложно и ненадежно. Так, подождите-ка. Если я находился в особо охраняемой тюрьме, то замысел уже не выглядит нелепым. Несчастные случаи при перевозке заключенных. Бывает? И никаких следов? Дальше по накатанной колее. Вычислить маршрут после посадки спас-модулей. Подослать придурка, чтобы имитировать покушение. Точнее, не имитировать. Попытка убийства самое настоящее, но вот поручена на полному идиоту, который обязательно провалится. Особенно, если знать, кому он будет противостоять. Перед нами расстелили дорожку и заботливо подталкивали каждый раз в нужную сторону, чтобы не сбивались с пути. Срежиссированный спектакль с ожидаемым финалом. Предсказуемые последовательной реакции. Заманили, точно зная, куда субъект придет в конечном итоге. Ну почему так сложно? Не проще захватить сразу при приземлении. Значит, есть что-то еще, что-то важное. Настолько важное, что режиссер не поскупился расставить нужные декорации и привлечь целую когорту актеров. Актеров? У меня вспыхнуло в мозгу. Сол. Вот недостающая деталь. Он с самого начала находился рядом. Зачем? Видимо, проверял, как обстоят дела с памятью. На воле восстановление могло пойти намного быстрее. Давно соло работает на вас? спросил я. Кончики гупаромера едва заметно дрогнули, все это время он внимательно следил за моим лицом, отслеживая реакцию. Кор растянул рот в фальшивой улыбке развел руками. Заключенный б 1177 оказался весьма полезен в нашем небольшом предприятии. Думаю, ты все равно рано или поздно бы его раскусил. Алчность весьма неплохой мотиватор. «Почти не уступает в эффективности страху». мной вдруг овладела злость. «Разговариваем, будто встретились два старых приятеля. Что за бред?» «Ты меня утомил. Говори, что хотел, или проваливай?» Я поморщился. Ромеро опять усмехнулся, словно не ожидал другой реакции. Вместо того, чтобы уйти, он устроился на стуле поудобнее, сложив руки на груди. «Полагаю, ты не знаешь всех подробностей, учитывая проблемы с памятью». Он выразительно постучал по своей голове кончиком указательного пальца. «Так, выходит, ублюдок знает про мои проблемы, что в целом неудивительно. Наверняка получал регулярные доклады от предателя Соло». Эта история началась около 20 лет назад. Коммерческий буксировщик отправился в отдаленную систему для перегона пустотного завода на новое место работы. Волей случая или ошибки навигатора сейчас уже не установить, координаты прыжка оказались неверными. Небольшой просчет, его вот даже корабль выныривает в сотнях световых лет от нужной точки. Забавно, правда, до чего иной раз доводит банальные ошибки в космонавигации. Он посмотрел на меня, предлагая присоединиться к его веселому негодованию по поводу разгильдяйства отдельных представителей человеческой расы. Остряк хренов. Не получив нужной поддержки, корп философски принял поражение и, как ни в чем не бывало, продолжил. В любом случае, корабль оказался в нужном месте в нужное время, чтобы успеть зафиксировать необычную аномалию в пространстве. Как потом оказалось, это была действительно необыкновенная удача. Выпрыгни они чуть позже или чуть раньше, и ни о каком открытии уже не могло идти речи. Рамер небрежно покачивал кончиком элегантных туфель, пока вел рассказ. На меня он больше не смотрел. Экипаж буксировщика нельзя назвать особо наблюдательными, и чего уж скрывать, мало кто из них обладал нужным уровнем интеллекта, чтобы осознать, чему свидетелями они стали. К счастью, информация с бортового компьютера регулярно скачивается на серверы порта приписки, согласно протоколу общего галактического реестра. Невольно я прислушивался к рассказу, во-первых, потому что особого выбора нет, во-вторых, история становилась интересной. Это определенно как-то связано со мной и с мотивами, по которым я сейчас здесь нахожусь. Данные пролежали на сервере целый месяц, пока один из операторов не обратил на них внимания. И что там оказалось? Еще одна свалка космического мусора. Я сделал вид, что хочу зевнуть. Ромеро нервно дернул плечом. Впоследствии это место назвали истоком. Кому-то из ученых показалось, что оно подходит по смыслу. Ведь все, что туда не попадало, бесследно исчезало, пропадая в водах пространства. Слегка поэтическое название, по-моему, но весьма верное по смыслу. «Вы нашли черную дыру? Поздравляю, вы сделали великое открытие!» Я издевательски рассмеялся. Корп не сдержался и поднялся на ноги. «Нет, это куда более важно!» Он резко замолк, его глаза расфокусировались. Кажется, паршивец общался по сети. Я незаметно попытался подвигать руками, сначала левой, потом правой. Кроме металла, конечности удерживались эластичными ремнями. Дерьмо, не сделать лишних движений. Крепко зафиксировали. Ромео ожил, глянул на меня, вспомнил о собственной вспышке злости, но решил не форсировать конфликт. Вновь расслабленно уселся на стуле, закинув ногу на ногу. Когда в аномалию что-то попадает, через какое-то время нечто другое появляется на том же месте, в той же точке пространства. Умники в белых халатах говорят, что это как-то связано с законом сохранения энергии и общим равновесием во Вселенной. Короче говоря, вы нашли дыру, откуда валится всякая дрянь со всех концов галактики, — ехидно подытожил я. Агент Фармгена нахмурился. «Кто сказал, что речь идет о нашей галактике? Или вообще о нашей Вселенной?» — сказал он. Он поднялся. Холеная рука небрежно подняла с медицинского столика голокуб. Пара взмахов в воздухе повисла проекция со сложными формулами, графиками и таблицами. Беглого осмотра хватило, чтобы понять, что без десятка изученных баз высокого ранка по химии и биологии там ловить нечего. Эти грибковые образования вынырнули из аномалий. Они имеют невероятную структуру. Мы привыкли к незнакомым организмам с других планет. И без ложной скромности могу сказать, добились в их изучении немало. Но это совершенно иное. Настолько не похоже на все, с чем мы сталкивались раньше, что наши ученые в замешательстве. Пара пасов Картинка сменилась. Теперь трехмерное изображение показывало то ли увеличенную клетку, то ли еще что-то. Никогда не разбирался во всей этой заумной хрени. У него невероятная способность приспосабливаться к окружающей среде и удивительное качество видоизменяться, мгновенно перестраиваясь на молекулярном уровне. Пошли кадры с микроскопа. Субстанция взаимодействовала с другими веществами, по-разному на них реагируя. Образовывались связи, тут же распадались, снова строились и так по кругу. Материя перестраивала собственную структуру на субатомном уровне, клетки становились другими. В самоорганизации порядка. Наши наниты — бледное подобие этого удивительного процесса. В голосе Корпа послышался восторг. Меня почему-то картинка испугала. Представляешь, каких успехов можно добиться, если разгадать метод его воспроизводства? «Не представляю», — мрачно откликнулся я и напомнил. «Ты так и не сказал, при чем здесь я». Корп покосился на меня, по ухоженному лицу пробежала усмешка. «Разве я не сказал? Буксировщик и станция приписки принадлежали синдикату Куан». «О, как! Неожиданно!» Я взял паузу, переваривая услышное. «Допустим», — ровным тоном сказал я. «И что?» Ромеро нахмурился, будто поражаясь моей тупости. Хорошо ему изображать умного, заранее зная весь расклад. Синдикат вышел на нас несколько лет назад, предложил изучить новую форму жизни, терпеливо принялся объяснять корп. Они предоставили нам образец, взмах на голографическую проекцию с изображением необычной молекулы, но отказались поделиться координатами аномалий. Вот теперь более или менее картинка прояснялась. Фармген не устроила подобное разделение труда, захотели больше, забрать все, не делясь. Получить изначальный источник чуда, а не только жалкие крохи образцы. Когда озвучили идею о более тесном сотрудничестве, куановцы их, разумеется, послали. Тогда вход ход пошел запасной план выйти на нужную информацию обходным путем. Например, через одного высокопоставленного члена синдиката, попавшего в тюрьму, кому непременно известны секретные данные. «Вы ошиблись, кретины!» — я ехидно ухмыльнулся. «У меня амнезия. Я не только не помню ни про какую аномалию, но и себя не могу вспомнить». Судя по реакции, Ромео не слишком удивило мое заявление. «Знаем», — легко признался он, встал и наклонился вперед, сверля меня пронзительным взглядом. «Или думаешь, только мы охотимся за этими сведениями?» «О чем этот пижон говорит?» Я почувствовал тревогу. «Или ты поверил в дурацкую версию о неудачной операции по извлечению нейросети? Неужели вправду считаешь, что амнезия — результат работы тюремных врачей?» Корп издевательски улыбался. «Жутко хотелось стереть мерзкую улыбочку с этой противной холеной морды «Это вы копались в моих мозгах?» — пересохшими губами спросил я. Корп покачал головой. «К сожалению, нет. Этим занимались ребята из более серьезного ведомства». «Ведомство? Не корпорации? Интересно, неужели это то, о чем я думаю?» «Разведка объединенного флота?» Корп улыбнулся. «Близко, но ну, не точно. СБ. Проклятие. Лучше бы флотская разведка. Могу предположить, их мозга мало, что нашли я прав» сказал я. Ромеро с интересом взглянул на меня. «Откуда ты знаешь?» «Потому что ваши соглядаты ничего не донесли. У вас ведь есть среди избэшников свои шпионы. Иначе откуда вам знать, что в моих мозгах копались именно они?» Агент Фармгена изобразил аплодисменты. «Очень неплохо. Аналитический склад ума дает о себе знать даже в тяжелый период. Мои поздравления. Да, ты прав, Уиллар». Им не удалось вытянуть из тебя нужные сведения. Только память испортили костоломы. В голосе Корпа проскользнули презрительные нотки профи, умевшего выполнять свою работу на отлично по отношению к криворуким дилетантам, способным завалить даже самое простейшее дело. К счастью, у наших ученых есть более действенные способы извлечь из мозга нужные данные, правда без гарантий для самого пациента. Корп издевательски улыбнулся. Он снова уселся на стул. Для самоуверенного эмиссара могущественной корпорации он вел себя слишком нервно. Едва заметные признаки лихорадочной раздражительности проскальзывали в жестах и мимике. Что-то не так, что-то случилось, и, похоже, как раз перед нашим прилетом. Любопытно, что? Какой-то ты дерганный, лениво растягивая слова, протянул я. Неужели начальство не похвалило за успешно проведенную операцию? И вот тут на краткий миг он раскрылся. Последовал очень быстрый взгляд в сторону основного комп-терминала. Ромеро вымученно рассмеялся. «Ничего от тебя не скроешь. Да, ты прав. У нас возникли небольшие трудности. В околопланетном пространстве вынырнул межсистемник малого типа. Радары идентифицировали его. Это курьер главного управления службы безопасности по шестому сектору. Похоже, их слишком заинтересовало исчезновение тюремного транспортника». «Хм». Еще один игрок появился на доске, и, судя по сказанному выше, не слишком дружественный мне, при условии, что Корп не солгал, что весьма вероятно, учитывая его натуру шпиона и провокатора. «Большие дяди пришли, прячься кто куда», — ядовито осведомился я. Лицо агента украсила высокомерная улыбка. «В этой части галактики власти и влияние Фармген не уступает СБ, а кое-где и превосходит. Так что не думаю, что возникнут особые сложности». — И тем не менее ты нервничаешь, — напомнил я елейным тоном. Наугад брошенное замечание по-настоящему разозлило Корпа, впервые за разговор. — Ты бы лучше подумал о своем положении, — злобно прошипел он, вскакивая и наклоняясь надо мной. — а мальчик-то не так хладнокровен, как пытался показаться. и это еще одна игра? Выяснить не успел. Как раз в эту минуту по коридорам исследовательского комплекса прокатился сигнал аварийной тревоги. Через секунду и вовсе раздалась стрельба. Раскрывались фальш-панели в стенах основных коридоров, из узких бойниц выглядывали стволы спаренных установок автотурелей. В нескольких местах упали вниз бронеплиты, перекрывая проходы. Включился режим изоляции объекта. Беззвучно разъехались створки дверей. В комнату стремительно зашел Сол в сопровождении давешнего доктора Тернера. Что случилось? Ромеро уже на ногах. «Всего лишь сетевое оружие класса АА+, — говорю я, — купил недавно в Голанете по неплохой цене. Предполагал использовать его в Бриджпорте при нападении на резиденцию губернатора, но раз уж подвернулась другая возможность, резко замолкаю, потом смотрю на Соло, следует кивок. Можешь». Техник делает шаг, огибает корпо, мозолистые пальцы хватают с подставки медицинский инструмент в форме стилета. В глазах агента Фармгена вспыхивает искропонимание. Он пытается убежать, но уже слишком поздно. Удар ребром ладони по гортани. Тело пижона разворачивается вокруг своей оси. Отработанным движением стилет погружается в основание затылка обмякшего корпа. «Готов?» спрашиваю я. солне небрежно кивает и тут же грозит остолбеневшему от изумления доку. «Даже не вздумай дергаться, или ляжешь рядом, понял?» Следуют лихорадочные кивки, в глазах ученого стынет ужас. «Освободи меня, наконец», — говорю я. Сол подходит к вертикальной каталке, щелкает, открываясь замки, я спрыгиваю на пол с удовольствием растирая затекшие запястья. «Надолго этого не хватит, он все равно скоро сдохнет», кивает на обездвижного корпуса техник. «Ромеро не убит до конца, иначе поганец мгновенно начнется на станции возрождения». «Жаль, что ублюдка нельзя прикончить до конца, я перешагиваю лежащее тело». Здоровяк пожимает плечами. «По-моему, и так неплохо вышло». Он смотрит на меня, в глазах едва заметное искра беспокойство. Не сделали ли бывший сотрудник космической станции техобслуживания непоправимой ошибки, приняв не ту сторону? Я молча улыбаюсь. Получилось и правда неплохо. Сол сознался в работе на фармген, добровольно, без принуждения. Почему так поступил? Простой вопрос. Простой вопрос. Простой ответ. Деньги. Он посчитал, что с меня получит намного больше, как только узнал, на какой именно синдикат я работал. Да, засранец знал про Куан. Все его уверения, что первый раз слышит, полное дерьмо. Хитрый гад обдумывал, сколько сможет стрясти за двойное предательство. И, разумеется, его не подвел, пообещал столько, сколько возможно, с лихвой перекрывая обещанный гонорар от Фармген. Ведь, как говорилось выше, выступая в роли мотиватора, алчность ничем не уступает страху. Дальше дел техники. Мне оставалось только играть, намеренно проецируя мысли о собственном незнании, следя, чтобы не выдать себе мимикой или лишним взглядом. Не только Ромеро умел притворяться. «Хорошо, а теперь пошли за кораблем», — я повернулся к ученому. «Доктор, вы же не откажете и проводите нас к вашему экстренному средству для эвакуации с планеты».